Незадолго до тупика Не то от того самого склада, где вся сегодняшняя чехарда и началась Не то с виду неотличимого Геральт велел машинисту прыгать И даже помог ощутимым пинком под зад На этот раз к тупику локомотив вырулил первым С разгону сшиб легкую полосатую поперечину Испуганно завывая взрыхлил холмик земли Прогрохотал по асфальту И прорвал таки первую преграду проволоку-колючку, намертво застряв лишь на взрыхленной полосе у самой стены. Перепрыгнуть стену с олба чуть накренившегося локомотива смог бы и не ведьмак. Так или иначе, с территории завода удалось убраться. Все-таки это был именно тот склад и тот тупичок. Чуть в стороне чернел при дороге обугленный остров диснухи виднелась безобразная просека. Группа зевак, живых 15, как раз осматривала ее минуту назад, Но теперь все глядели в сторону ведьмака. Наверное, он неважно выглядел с окровавленной головой, перепачканной разной дрянью, с ружьем в руках. И еще нужно было успеть скрыться в глубине квартала, пока не подоспеют стрелки из-за стены. Он успел, как успевал всегда и везде, потому что был ведьмаком. Техник Римас заявился ближе к вечеру, когда уже стемнело. семён и сход развалыч – Дневное появление ведьмака встретили со сдержанным ошеломлением, которое, впрочем, быстро прошло. Раны и порезы помогли промыть и попшикать на них из целебного ведьмачьего баллончика, который Геральт извлек из своего рюкзачка. Одежду почистили при помощи местной щетки и порошка сухая стирка, за которым семён мигом сгонял в ближайший магазин. Уход сход Развалыча давно сложилось впечатление, что в ведьмачьем рюкзачке шмотники размером не больше детского портфеля – помещается гораздо больше всякой всячины, чем можно предположить с первого взгляда. Так оно, несомненно, и было. Приведя себя в относительно божеский вид, ведьмак жадно проглотил приготовленный сход-развал, чем обед, и завалился отдыхать. А вечером, в медленно льющихся к небу сумерках, у ворот в гараже стало светло от галогенных фар. К пятачку, перед боксом и над стройкой, где обитал старый кобальт, Один за одним подруливали автомобили. И какие? Князи, Даймлеры, Фринзы. И даже один несуразно длинный Линкольн. Небось, этого автомонстра специально выписывали из-за океана, из Большого Нью-Йорка. Киевских автомобилей не было ни единого. Закладцали отворяемые дверцы. Из машин слаженно полезла свита. Все, как на подбор, мордастые, крутоплечие, настоящие гренадиры. Потом и технику дверцу услужливо отворили, будто он сам не мог. Геральт предупредительно вышел из комнаты, где валялся на стопке матрасов, но спускаться с приступочка не стал. Облокотился на перильце, с интересом возрился на технарскую делегацию. Техник в упор глядел на него снизу вверх, при этом ничуть не тушуясь. «Что это у тебя с головой, ведьмак?» – жестко спросил техник. «А?» Геральт был сама невозмутимость. Порезался, когда брился. Техник сжал челюсти, поиграл с жиловаками. Невозмутимость Геральта его, понятно, злила. «Послушай, ведьмак, или я не предупреждал тебя? Держись подальше от меня, от моих дел и от завода. Предупреждал?» Геральт возражать и не думал, согласно кивнул, но ничего не сказал. «И что ты устроил сегодня на ХТЗ?» – заорал техник. «Четыре трупа! Локомотив изувечил». «Станки в десятом цехе до сих пор с ума сходят! Половину техники на себя перетянули!» «Шахну что ты, ведьмак! Тебя нужно просто пристрелить!» «Попробуй!» — предложил Геральт. И на этот раз в голосе его прозвучала неприкрытая угроза. «Как долго ты после этого надеешься прожить?» Техник снова сердито сжал челюсти. «Потом выдохнул. Убирайся отсюда! Чтоб духу твоего ближе ста километров к ХТЗ не осталось!» «Сейчас же собирай манатки и убирайся!» Неожиданно Геральт вновь стал спокойным, сдержанным и даже слегка скучающим, разве что не зевал. Согласно президентскому соглашению за номером 06-БИС от известной тебе даты, ведьмаки вольны находиться там, где посчитают нужным, даже на частных территориях. Так что я останусь, как бы тебе не было противно, техник.